Глава пятнадцатая. Нить в лабиринте. Часть первая. Федор зажег фонарь и поднял его над головой. — Нет, нет, нет, уходи. Тебя здесь не может быть. Тот же встревоженный старческий голос. Федор посветил перед собой. — Кто здесь? Шлепок по воде и тишина. — Федор чуть наклонился, посветил вперед, прошмыгнула крыса в канавку с выходом подземных вод. Вторая крыса, ослепленная, поднялась на задних лапках, смотрела на источник света, ее маленькие глазки блестели. К счастью, Хамас орудил под днищем лодки надежный тайник. В нескольких слоях промасленной кожи бездымные фонари не отсырели, как и оружие, как и то, что дала ему аква. По всей видимости, он действительно находился в заброшенной системе тоннелей, техническом сооружении неведомого назначения. Но дети капитана Льва, совсем маленькая Аква и старший братик, играли здесь в ту счастливую отцветшую пору, когда над головой Федора вместо мрачного храма-лабиринта еще находилась обитель капитанов, укрепленный форт с большой залой, где устраивались пиры. Федор знал, куда идти. — Я примерно представляю, — сказала ему девочка, — но, наверное, там теперь все поменялось. Аква оказалась не совсем права. Изменения начались сразу. И сразу же пришло неприятное ощущение, что находишься не только в подземном тоннеле. Федор посветил на сырые стены... в разводах извести и продолговатых темных пятнах, на ростах, напоминающих колонии каких-то полипов. Когда на них упал свет, они словно чуть подобрались, и по ним прошла пульсирующая волна. «Не просто в тоннеле», — снова мелькнула эта неприятная мысль, «а как будто внутри какого-то громадного живого существа». Хлюпающий звук повторился, и впереди вроде бы быстро скользнула тень. «Кто здесь?» — повторил Федор. Тишина. Но какая-то выжидательная, напряженная. Он двинулся вперед. На развилке остановился. Изменений их стало больше. Теперь стены покрывали не одни полипы. Появилась какая-то густая, омерзительно-нутряная слизь. Федор извлек то, что дала ему Аква. Он не знал, сработает ли, никто не знал, но Федору уже не раз приходилось действовать на обум, полагаться на течение событий. А сегодня у него не оставалось другого выхода. — Как она им забавно махала перед собой, — вспомнил Федор их первую встречу с девочкой. И тогда он совершенно отчетливо услышал. — Федор, где ты? — Ева, — сразу же откликнулся он. — Тишина. Густая, лишь трепетно колышется теплый воздух. Он слышал ее голос, но словно где-то внутри себя. — Ева! — все-таки позвал он снова. И тут же по тоннелю пронеслось со всех сторон. — Нет, нет, нет, прекратить, а то он придет сюда! Старческий голос казался изрядно напуганным. Федор обвел фонарем вокруг и никого не увидел. Тогда он мягко, успокаивающе спросил, — Кто ты?